Правда, почти всегда начальником а н е мастером. А что у вас с рукой? Ленивос п р а ш и в а е т с е в а с т ь я н о в Зацепили дарги по дороге сюда. с е в а с т ь я н о в смотрит на него внимательно. Не поймешь. Верит или нет? Нет, больше на эту тему он не говорит. Он наслаждается кофе и креслом, покачивается в нем. А еще на каких вышках работали, спрашивает нач эксп, теперь не отрывая глаз от геодезиста. На двойке и на ТВС. Вот это, кажется, з а и н т е р е с о в а л о начальника. ТВС агрегаты сложные, это машины для глубокого бурения. И где же вы бурили, используя ТВС? На западе за рекой, говорит Горохов. Геодезист думал, что с е в а с т ь я н о в сейчас начнет его расспрашивать про работу на том берегу в тех страшных местах, но с е в а с т ь я н о в снова отпивает кофе и ставит чашку на стол. ТВСов у меня для вас нет. Начнёте с должности мастера на девятке. Согласны? Ну, у меня выхода другого нет. Вот только мастером с моей рукой, говорит Горохов с сомнением. Мы начинаем демонтаж четвертой вышки через девять дней. Хочу, чтобы вы уже были готовы к тому времени. Теперь с е в а с т ь я н о в говорит как начальник. Ему уже плевать на мнение и здоровье Горохова. Получите бригаду и н а ч н е т е демонтаж. Начальник участка ведет вас в курс дел. Горохов соглашается. Он кивает. Альбина, говорит с е в а с т ь я н о в коммутатор.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 с е в а с т ь я н о в ждет, что будет дальше, и геодезист говорит ему: "У меня тут э, возникла проблемка. Авансы не будет". Сразу прервал его с е в а с т ь я н о в Эта тема сразу закрывается. Тут не сорвешься. Да было бы странно, если бы н а ч е к с сказал ему сейчас что-нибудь другое. Горохов лезет в карман пыльника.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 и забрать его. Севастянов берет баночку, крутит крышку. Она уже открыта. Там не хватает всего несколько штук. Горохов знает, что все равно начальник ее возьмет. Сульфодиметоксин в этой дыре всем необходим. Иначе рожа скоро начнет покрываться буграми. А еще мне нужен человек. Горохов показывает на свою левую руку. Сам я не у п р а в л ю с ь На чек с потряс банку, послушал, как гремят в ней таблетки, затем открыл стол и небрежно кинул в него лекарства. Оттуда достал рацию, включил ее. Бабкин прием. Да, Геннадий Сергеевич. д о неслось через секунду из рации. Сейчас к тебе придет новый наш мастер. Он указывает пальцем на Горохова, пытаясь вспомнить. Уже забыл его имя. Горохов догадывается. Горохов.